Лекция 51 Связь явлений, войска и финансы, Окладные налоги, косвенные, Прямые деньги, данные оброчные, Ямские, полоняничные, стрелецкие, Песовые книги, неокладные сборы, Опыты и реформы, соляная пошлина И табачная монополия,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 пушкари, стрельцы, казаки и служилые иноземцы. В областях бывшего царства Казанского и Сибири числилось еще около 15 тысяч различных восточных инородцев, служилых Мурс и Татар, Ясачных Чуваш, Черемис, Мордвы и Башкир. Но они не имели служилых денежных окладов.